Сокровище у начальника храмового управления. Все головы повернулись к молодому, элегантному доктору Элеазару, безучастно смотревшему перед собой. Затем с коротким поклоном Симон Баргиора удалился. Едва он вышел, как доктор Элеазар перестал сдерживаться. Никто в народе не поймет, как мог первосвященник так высокомерно удалить заседание героя Бет-Хорона. Мстители Израиля больше не желают терпеть бесплодный рационализм этих господ. Разве они, расчетливые и маловерные, упорно не твердили, что невозможно бороться с римскими войсками? Хорошо, а где теперь 12-й легион? Бог стал на сторону тех, кто не хочет больше ждать. Он совершил чудо. «У Рима 26 легионов!» – крикнул один из молодых аристократов. «Вы что думаете, Бог сотворит еще 25 чудес?» «Смотрите, чтобы ваших слов не услышали за этими стенами», пригрозил ему Элиазар. «Народ больше не склонен выслушивать столь плоские остроты. Момент требует перераспределения власти. Вы будете сметены, все те, кто не принадлежит к мстителям Израиля. Если во вновь образованном правительстве национальной самообороны не предложите Симону Баргиоре место и голос». «Я не намерен предлагать господину Симону» место в правительстве», — сказал первосвященник Анан. «Кто-нибудь из господ имел это в виду?» Медленно обводил он присутствующих, спокойным взглядом серых глаз, узкое продолговатое лицо под голубой с золотом первосвященнической повязкой казалось безучастным. Все молчали. «Как вы полагаете, на что нужно употребить те средства, которые вам передал господин Симон?» спросил Анан, начальника храмового управления. «Эти средства предназначаются исключительно для нужд национальной самообороны», ответил доктор Элиазар. «И больше ни для каких правительственных нужд?» спросил Анан. «Я не знаю иных правительственных нужд», возразил доктор Элиазар. «Смелые действия вашего друга», сказал первосвященник, «вызвали к жизни обстоятельства», вследствие которых нам показалось уместным передать некоторые из наших полномочий храмовому управлению. Но вы сами поймете, что мы нашей компетенции с вами делить не можем, если вы смотрите на наши задачи так узко. Народ требует, чтобы было создано правительство национальной самообороны, упрямо продолжал молодой Алиазар. «Такое правительство и будет создано», — отозвался первосвященник но боюсь, что доктору Элиазару Бен Симону придется отказаться от участия в нем. В трудные времена в Израиле существовали такие правительства, где не сидело ни одного финансиста и ни одного солдата, только священники и государственные деятели. И это были не самые плохие правительства в Израиле. Он обратился к собранию. Закон предоставляет доктору Элиазару Бен Симону право самостоятельно решать вопрос, о денежных имуществах храмового управления. Касса правительства пуста. Денежная наличность доктора Элеазара, благодаря добыче, взятой при Бетхароне, увеличилась по крайней мере на 10 миллионов сестерцев. Желаете ли вы, господа, чтобы мы включили доктора Элеазара в состав правительства? Многие встали, сердито протестуя, и угрожающие потребовали, чтобы он снял свое предложение. «Мне нечего брать назад и нечего добавлять», прозвучал негромко глубокий голос первосвященника. «Деньги в наши трудные времена – вещь весьма важная. Участие же пылкого доктора Элиазара в правительстве я считаю только тормозом. Все за и против ясны. Перехожу к голосованию». «Голосовать незачем», заявил серый от волнения доктор Элиазар. Я сам уклоняюсь от участия в таком правительстве. Он встал и, не прощаясь, покинул безмолвствующее собрание. «У нас нет ни денег, ни солдат», задумчиво сказал доктор Яннай, управляющий финансами Великого Совета. «Но за нас, — сказал первосвященник, — Бог, право и разум». Установили программу действий правительства на ближайшие недели. Коллегия первосвященника, Великий Совет и Верховный Суд, тщательно изучив создавшиеся положения, вынесли следующую резолюцию. Они не находятся в состоянии войны с Римом. Мятежные действия совершены отдельными лицами, власти за них не ответственны. Иудейское центральное правительство в Иерусалиме должно при данных условиях объявить мобилизацию, но оно исключает из нее область, непосредственно подчиненную Риму – Самарию и прибрежную полосу.